Глава десятая. Вот и чудненько. Я покрутилась перед зеркалом. Вроде неплохо. Чуть взбила прическу, сейчас же в моде попышнее. Поправила платье, накинула легкую ветровочку и вышла из квартиры. С Галкой мы договорились встретиться возле универмага, потому что сама я найти, где в Калинове располагалась новосозданная контора будущей легендарной фирмы Хопер Инвест, не смогла бы, наверное, никогда в жизни. Люб А ты куда полученные деньги потратишь? Заговорщическим шепотом спросила у меня Галка. Глаза ее при этом аж блестели от еле сдерживаемого триумфа. Не знаю, честно сказала я, не задумывалась. Ну вот какая ты скучная, любаша! С легким упреком хмыкнула Галка. Ну, как так можно? А как? Ну вот я, например, сначала куплю себе новые туфли, мечтательно выдохнула Галина. Ты у Зинаиды, которая с бухгалтерии, их же видела? Красные такие, лакированные. А какие там пряжки с камушками. У нас все бабы умирают от зависти. Если честно, я слабо помнила даже саму Зинаиду с бухгалтерии. А что тут говорить о камушках на туфлях? А потом я куплю себе шубу. Мечтательно улыбнулась Галя. Из чернобурки хочу. И шапку такую же. Или лучше из голубого песца. Зачем тебе на лето шуба? Удивилась я. Моль кормить. «Слушай, а ведь ты права», — задумчиво кивнула Галина. «Лучше я шубу потом, осенью куплю. А сейчас надо на лето все купить. И телевизор новый хочу, и видик. Люба, ты представляешь, у меня будет свой видик. Накуплю кассет, запишу туда кучу индийских фильмов и буду каждый день смотреть по три фильма сразу. Но ведь классно же. Ты вот скажи, классно же, правда?» «Правда», — кивнула я, не желая разочаровывать подругу. «А ты сколько денег решила вложить?» — не могла остановиться она. Все зависит от того, какие они проценты предложат», — осторожно ответила я. «И тебе много вкладывать не советую». «Ой, какая же ты темная, Любаша!» — хихикнула Галина. «Все вкладывают и получают нормальные такие проценты. Вон Ирка уже себе стенку купила. Ты же помнишь Ирку? Ну, которая на базаре рыбы торговала». Ирку я вообще не помнила, но на всякий случай утвердительно кивнула и мы пошли дальше. И каково же было мое удивление, когда Галка провела меня по универмагу через подвал, минуя все его лабиринты, и вывела на второй этаж с торца, где я когда-то пыталась пройти отбор на работу через странное агентство. Сейчас фирмы-однодневки уже не было, а прямо на этом месте размещалась другая организация, табличка на дверях которой гласила «Хопер Инвест». Ну ладно, подумала я и толкнула дверь. Фанфар не было. За дверью оказался все тот же старенький кабинетик с облупившейся побелкой. Даже столы два стула были все те же. Очевидно, арендодатель сдавал помещение вместе с обстановкой. Я постаралась сдержать ехидную усмешку. За столом на этот раз восседала серьезная женщина примерно моего возраста в блузке и очках. Она была похожа на учительницу младших классов, вот только поджатые губы портили все впечатление. Здравствуйте строгим голосом сказала женщина. «Если вы хотите приумножить свои денежные средства, то это к нам. Мы помогаем вложить ваши средства с максимальной отдачей. Какие ценные бумаги вас интересуют?» «Дайте акции!» — широко заулыбалась Галина. «На все!» Она торопливо выложила перед женщиной пачку купюр, перевязанных резинкой для волос. Я тихо про себя вздохнула. Женщина механически заученным движением пересчитала купюры, и бросила их в ящик стола. «Подпишите». Перед Галиной материализовалось два листа бумаги. Это договор в двух экземплярах. Та начала заполнять, высунув от усердия кончик языка. «А как я могу свои кровные приумножить?» Подключилась я. «А у вас сколько?» «Вот». Я положила перед сотрудницей две купюры. «Вы шутите?» Брови учительницы поползли вверх. «Мы такими суммами не оперируем». «Ну, почему же?» — покачала головой я. «Одна ваша акция сколько стоит?» Женщина поджала губы. «Вот и дайте мне одну». «Вы понимаете...» — растянула в профессиональной улыбке губы женщина. «У нас есть кооперативные облигации, акции для получения дивидендов и возможности роста стоимости этих активов, депозитные сертификаты...» «Стоп, стоп!» — перебила ее я. «Мне одну акцию». Но послушайте...» «Я человек осторожный», — с открытой лучезарной улыбкой пояснила я. «Хочу сначала убедиться, что механизм работает, а уж потом вложу большую сумму». «Но Любаша!» — начала Галину, я ее перебила. «Деньги есть. Мы в селе дом отца продали, но сначала я хочу посмотреть на результат». «Прекрасное решение». Глаза женщины в очках предательски блеснули. Взвешенное и мудрая». Подпишите тогда вот здесь и здесь». Передо мной появились такие же договоры, как и у Галины. «Ну ладно, я подписала». «А когда я за процентами прийти могу?» «Через месяц», — просияла улыбкой сотрудница, но потом спохватилась и добавила. «Но лучше, если вы придете через две недели, тогда мы сможем показать вам предварительные результаты. И следующий вклад сразу же приносите, чтобы дважды не бегать. Сразу же и оформим». «Ладно». Через две недели, так через две недели. Я вышла из кабинета с довольным видом, потирая руки. Тамарка пропала. Чтобы дважды не ходить к котику Владимиру, я подрядила Никодима Павловича. Он работал дворником на участке, куда входил дом, где проживала непутевая сестра Любаши. В отличие от других работников метлы и лопаты, Никодим Павлович не пил. А еще у него был любимый долгожданный внук, который обожал шоколадные конфеты поэтому любой копейки Николай Палыч был крайне рад. Нет, не пил он не потому, что был каким-то там идейным, а потому что закодировался после того, как дочь пригрозила, что внука он больше не увидит, потому что внук не должен запомнить деда вечно пьяным. И вот за малую мзду в виде небольшой премии Николай Палыч готов был не только наблюдать за квартирой Тамарки и сразу сообщить мне, когда она появится, но и следить за всеми гостями и посетителями. Буквально на следующий день я уже знала, что к Владимиру ходит блондинка и брюнетка. По очереди. Причем у него получается так ловко их разводить, что они еще ни разу не столкнулись. Данный факт Никодима Палыча безумно восхищал. «Вот как так-то?» — удивлялся он. «Там почетным одна к нему бегает черненькая такая, но зато форма у нее, во!» Он взглянул на меня и покраснел, но затем продолжил. А под нечетным вторая, блондиночка. Ну вот как так-то? Это при родной жене, считай, что. А тут всего 53 годочка и хоть бы одна какая взглянула вслед. А автомобиль он какой купил? Задала провокационный вопрос я. Да какой там автомобиль? Ухмыльнулся в усыник один палыч. Как ходил пешком, так и дальше ходит. Зато теперь одевается, небось, во все импортное? Спросила я. В общем, путем окольных расспросов удалось выяснить, что никаких новых автомобилей, костюмов, мебели или прочих материальных благ у Владимира не появлялось. Вот и прекрасно. Получается, что деньги он не истратил. Осталось теперь их найти. А для этого нужно выяснить точный график передвижений котика Владимира, подобрать ключ к квартире и проникнуть туда с целью найти деньги. Пока же Никодим Палыч добросовестно отрабатывал будущую премию, я решила поднажать по направлению «Товарищей сектантов». И начала я с того, что отправилась на очередное собрание. Сегодняшнее собрание проходило довольно буднично. За небольшой трибункой стояла незнакомая мне женщина в белом кружевном платке, которая монотонно рассказывала об искушениях, душах, ангелах и прочей теологии. Причем она не просто рассказывала, а читала по бумажке. И читала монотонно. В общем, как я не силилась, но уже минут через пять мое внимание начало рассеиваться, и я уже с трудом воспринимала общий контекст доклада. Народ в зале, которого, кстати, было не очень много, дисциплинированно сидел и дремал с открытыми глазами. Когда вышел второй докладчик, пожилой толстяк, и тоже начал читать свой доклад по бумажке, стало еще хуже, так как голос у него был мало того, что невыразительный, но еще и, да нельзя, скрипучий. Это-то и натолкнуло меня на дельную мысль. После окончания проповедей, когда народ начал потихоньку рассасываться, я подошла к Всеволоду. «Здравствуй, сестра Любовь!» — приветствовал он меня крайне любезно. «Как тебе сегодняшнее моление?» «Вот об этом я и хотела поговорить», — сказала я. «Даже так?» — чуть удивился старейшина. «Ну что же, я тебя слушаю». «Скажите, а может ли неофит?» то есть такой человек, как я, только придя к вам, тоже выступать с докладом». «А почему нет?» — заинтересованно посмотрел на меня Всеволод. «Я так понимаю, ты хочешь выступить?» «Хочу», — не стала скромничать я. «Это замечательно», — похвалил меня Всеволод. «Мы можем поставить тебя на следующее собрание. Только ты сперва напиши текст и покажи его мне или Марине, ну, чтобы случайно не трактовать что-то неправильно». Он взглянул на меня и торопливо уточнил. «У нас так принято». «Да, я понимаю», — кивнула я. «Тем более я новичок. еще ляпну что-то по незнанию. А смущать умы прихожан плохо». «Правильно думаешь», — более внимательно присмотрелся ко мне Всеволод. «Я сам лично приду твой доклад послушать». Я внутренне усмехнулась. Вот большая рыбка и попалась на крючок. Внезапно я ощутила на себе чей-то взгляд. Немного скосив глаза, увидела, что это Ростислав. И маленькая рыбка, походу, тоже. Интересненько. Чем дальше в лес, как говорится? Со Всеволодом мы обсудили детали, и я, ликуя в душе, пошла домой. Дома было тихо. Лишь невнятное бормотание нарушало абсолютную тишину. Терзая мои дурными предчувствиями, я, не разуваясь, ворвалась в детскую комнату. Открывшаяся картина заставила меня рассмеяться. Но, конечно же, вслух смеяться я не стала. Перед телевизором, на диване, чинно, в рядочек, сидели дед Василий, Анжелика и Ричард и внимательно пялились на экран. А там, за голубым монитором, выступал Кашпировский. «Побудьте с открытыми глазами, сориентируйтесь в обстановке, где вы находитесь», вещал знаменитый гипнотизер. «Около вас не должно быть острых предметов. Вы должны быть далеко от огня, вы должны быть в устойчивом положении». «Вы должны иметь точку опоры». Заиграла музыка. Анжелика со вздохом опустила голову. «Среди вас есть такие, кто не сможет долго смотреть на меня. Ваши глаза закроются, это нормально. Это абсолютно нормально. Знаете, что я это знаю». Я тихо закрыла дверь. «Не буду мешать». Удивительно, как вся страна в едином порыве сидела перед телевизорами и вглядывалась в глаза этого человека и, главное, верили же. Я как раз замешивала тесто на оладушке, когда на кухню прошел дед Василий. Он уже не так сильно стеснялся, как в первые дни, и даже иногда заходил на кухню поболтать. Вот и сейчас зашел и сел за стол, сложив перед собой большие натруженные за век руки. Он молчал, а я первый разговор не начинала. Знай помешивала тесто в миске, добавляя немного муку. Наконец он не выдержал первым. «Уже огурцы сеют». Вздохнул дед Василий и внимательно посмотрел на свои руки. Ага, ответила я и добавила еще немного муки. И кабачки, укоризненно поднял взгляд на меня любашин отец. Ага, подтвердила я и накрыла тесто чистенькой салфеточкой. Пусть немного дойдет. А соседка пелагея, небось, уже и капусту посадила. Дед Василий вздохнул и огорченно пожевал губами. И что? Первая-таки не выдержала я. «Да вот», — вздохнул дед, — «просто говорю». «Домой хочешь», — сказала я и вытащила сковородку из ящика. «А кто ж домой не хочет?» — Отвел взгляд старика, и вздохнул. «У меня на языке вертелось, мол, а зачем тогда дом продал? Ну что тут уже говорить?» Поэтому я промолчала. «Да, не бери в голову, Любаша», — вздохнул дед Василий, поднимаясь из-за стола. Это я так, к слову пришлось. Угу, конечно, к слову, а то я эти манипуляции не разгадала. Подумала я, но комментировать не стала. Блины решила настряпать, перевел разговор дед Василий. Хорошее дело. А ладушек Ричард просил, ответила я и сказала: А я к Тамарке ходила. Да ты что? встрепенулся старик и плюхнулся обратно за стол. И что она? Пропала она. — сказала я. — Как пропала? — охнул дед. — А вот так. Пожала плечами я и плеснула немного масла на сковородку. Владимир говорит, что ушла пьяная и не вернулась. — Так, может, случилось что? — нахмурился Любашин отец. — В милицию сообщить надо. — Надо, — кивнула я. — Ох, что же делать? — покачал он головой. — Нужно, пока Тамарки нет, попасть к ней в дом и забрать деньги. Сказала я и внимательно посмотрела на старика. Ну как же...» дома они твой продавать не имели права», сказала я и плюхнула первую партию оладушек, которые весело зашипели на горячей сковородке. «Ага», — пробормотал он. «Вот только не представляю, как туда влезть», — запечалилась я. «Да как влезть?» — удивился дед Василий. «Как обычно, все входят через дверь». «Чтобы войти через дверь, нужен ключ», — сказала я. «А через балкон высоко, там седьмой этаж». «Так есть же ключ», — сказал он с немного удивленным видом. «Где?» «У меня есть», — пожал плечами он. «И от твоей квартиры, и от Тамаркиной. Вы когда-то мне сами дали, а я сохранил». «У тебя с собой?» — не веря в такую удачу, спросила я. «Ну, конечно», — с гордостью сказал дед. «И ключи, и документы все». Дед ушел за ключами, А я начала судорожно обдумывать светлую мысль. «Ключ от квартиры у меня. Считай, есть график передвижения Владимира. Никодим Палыч предоставил. Осталось пойти туда и найти деньги. А где обычно советские и постсоветские граждане хранили деньги?» «В банке, тогда, после массового одурачивания населения со вкладами, которые почти полностью у всех сгорели, так вот к банкам доверия у людей больше не было». Поэтому хранили довольно большие суммы на антресолях, в шкафах среди носков и трусов, в сервантах среди хрустальных бокалов и конфетниц, в книгах и так далее. Представив фронт работ для осмотра, я поняла, что могу не успеть и попасться. Поэтому мне нужен сообщник. Человек, который постоит на стрёме и предупредит, пока я буду лазить в вещах Любашиной сестры и ее мужа. И вот кто? Среди моих знакомых из этой жизни — У меня и кандидатур, считай, не было. Галина? Но у нее язык длиннее, чем мозги. Она не удержится, чтобы не похвастать. И уже на следующий день, как минимум, весь наш ЖЭК будет знать, что я взломала квартиру и проникла туда с какой-то целью. Да и цель Гали пока не выспросит, не успокоится. Поэтому она отпадает. Еще Григорий и Алексей Петрович. И обе эти кандидатуры сразу нет. Во-первых, мы работаем вместе. А такие дела с коллегами не делают, ибо чревато. А в случае с этими двумя все усугубляется симпатией ко мне личного характера. Поэтому тоже нет. Девушки с первой работы Любаши? Так я их практически не запомнила. Если сейчас мы столкнемся, нос к носу, я их не узнаю. А больше и некого. И вот что делать? И тут одна мысль пришла мне в голову. А почему некого? Ростислав. Прекрасная кандидатура. Конечно, он липковат как личность и довольно мутный, но выбирать не приходится. Ему от меня много чего надо, грех не воспользоваться. Осталось придумать причину, которую я ему озвучу. Я перевернула оладушки на другой бок и принялась сочинять причину. Сказать, что хочу сделать сюрприз сестре, глупо, не поверит. Сказать, что хочу найти компромат на неверного зятя, тоже как-то так себе. А что же тогда сказать? Но обдумать мысль мне не дали. Скрипнула дверь, и на кухню проскользнула Анжелика. И вид у нее был до нельзя задумчивый. Что-то случилось, Анжелика? Спросила я. Что-то на тебя, Кашпировский, странно подействовал. Я получила письмо из Нефтеюганска, чуть запинаясь, сказала она. От подружки. Насчет белки.